какое-то время я просто ходил в трансе, думая: осталось немного времени, и я уже этого ничего не увижу. А потом однажды ранним утром посмотрел на яркое солнце и понял, что должен совсем примириться. Если я собираюсь жить, то должен придерживаться позитивного отношения к жизни. Самым важным для Джорджа сейчас является его духовное развитие и благополучие. Он много читает. Он также бегает каждый день. И не только ради физической нагрузки. Во время бега он медитирует. Мне всё время говорят, что я не похож на больного СПИДом. Я чувствую себя великолепно и выгляжу также. Я не собираюсь умирать от СПИДа. Я настроен за 56 лет победить болезнь. А пока меня как и всех в Калифорнии, больше волнует землетрясение. Я встретила Джорджа через месяц после этого интервью и отметила, что он буквально светится. Когда я спросила его, почему он выглядит еще лучше, чем раньше, он объяснил, что только что получил результаты обследования которые показали, что его иммунная система вернулась к нормальному состоянию. Больны вы спидом или нет, знайте, что жизнь даёт нам столько возможностей для позитивного взгляда на вещи. На планете так много еды, И все же многие люди не доедают. Мы уничтожаем еду, чтобы получить прибыль, тем самым моря голодом людей, которым мы способны дать нашу любовь. На планете так много денег, что их нельзя сосчитать. Мы невероятно богаты И все же многие люди, Почти лишены средств к существованию. Хотя это не означает, что денег нет. На земле живут миллиарды людей, разных по внешности и по характеру. Но мы слышим со всех сторон об одиночестве. Причина его – в страхе быть отвергнутыми. Нас лишают общения представления о собственных недостатках. Чтобы их уничтожить, мы должны уйти от нашего прошлого и того, что другие говорили нам о невозможности что-то сделать. Моя работа стала для меня ступенью духовного роста. Мои представления о способности любви преображать жизнь стали ещё сильней, чем прежде. Я обнимаю людей, на которых ещё несколько лет назад не могла смотреть без ужаса. Я избавилась от многих своих страхов. Когда увидела, Как мужественно держатся эти красивые молодые люди. Настало время исцеления, достижения единения, а не время порицаний. Мы должны избавиться от ограниченного мышления прошлого. Я верю, что все мы Творение Господа. По рассказать об этом во всеуслышание. Лечение. Сегодня еще один совершенный день на земле. Мы проживаем его с радостью. Для каждой созданной нами проблемой есть Своё решение. Мы не ограничены Нашим человеческим мышлением, Так как всем нам доступна Целая вселенная мудрости и знаний. Мы действуем от чистого сердца, Зная, что любовь открывает Все двери. Это сила, которая поможет нам встретить и преодолеть любой кризис в нашей жизни. Я знаю, что любое заболевание, возникшее когда-либо, было побеждено на Земле, значит, Это может случиться и со мной. Я окружаю себя коконом любви, и я в безопасности. Мы едины с той силой, что создала нас. Мы спокойны, и всё хорошо в нашем мире.